Глава 28. Копацкий. Я серьезно увлекся, просматривая записи с камер наблюдения, где была замечена Вера. Она вышла из дома, села в машину, выехала на проспект. Я быстро переключал камеры, но искал уже не направление, а косяки. И один нашел, перепроверил и хлопнул себя по лбу. Отправил короткое сообщение своим друзьям, чтобы зашли ко мне. Они появились через несколько мгновений. Клим, Саня, а замыкал колонну Макс. «Ты был прав, Молчун», — кивнул я в сторону друга. «Ее спрятали. Смотрите». Парни сгрудились вокруг меня полукругом, а я снова включил запись. Вот ее тачка едет к выезду из города. Дорога там одна. Но на перекрестке при выезде камера ее не зафиксировала. И я нашел эту склейку. Кто-то вырезал кусок, поэтому моя программа ее не нашла. «Очень интересно, у кого еще такие обширные возможности, чтобы влезть в ментовской комп?» — заинтересовался Саня. «Мало ли умельцев, у нас с этим капа неплохо справляется», — задумчиво потер подбородок Клим. «Ванечка у нас самородок, он навес вес золота», — возразил Саня. «Не сами ли менты?» «Или ФСБ», — развернулся я к друзьям и снова полез в базу данных звонков Веры. Но ничего интересного не обнаружил. Номера, на которые она звонила, принадлежали ее друзьям, родственникам или незнакомым мне людям, и все они не имели никакого отношения к правоохранительным органам. «Хорошая была версия», — скис Саня. «Да уж», — согласился я, — «смотри, как интересно получается. Есть некая Вера, обычная студентка, и тут вдруг оказывается, что ее ищет бывший боец спецподразделений, а прячет кто-то, имеющий власть, и доступ в базы данных». «На боевик, похоже, а не реальную жизнь», — скривился Клим. «Так и вижу», — взмахнул рукой Саня. «Хмельницкая окажется тайным агентом, шпионом, собирающим информацию для других стран». «Что вы смотрите?» «Был у нас один шпион год назад, да, Макс?» Молчун сжал кулаки и неодобрительно покачал головой. «А дальше по камерам», — вмешался Клим. «Дорог всего три. По времени мы примерно ориентируемся» отмотай записи с каждой». «Нет, если она налево свернула, там могла на проселочную выехать, а дальше хоть в рай, хоть в Моздубай, камер там точно нет», — ответил Саня. «Куда?» — заинтересовался Клим. «Географию надо было в школе учить», — наставительно заметил Саня. Клим поднял брови, но промолчал. «Есть еще вариант. Снимая очки и откидывая их в сторону, выдавил я» что Павлик нас разводит или грамотно от чего-то отвлекает. «Думаешь, Горский замешан или сам Павлик?» — подхватил мою мысль Макс. «Знать бы», — вздохнул я. «Вообще хрень, с какой стороны не посмотри. Связи Горского с Павликом нет?» — спросил Саня, который последние пару минут крутил на столе горшок с кактусом и напряженно думал. «Я не нашел. Но Паша из наших следы заметать умеет», — скривился я. «Предположим, это Горский», — вслух размышлял Саня. «Давай подумаем, зачем ему следить за Региной, привлекая Павлика? Своих людей нет?» «А если это связано с визитами к нему Андрейки с Владиком?» — предположил я. «А Вера никак не может быть связана с Андрейкой и Владиком?» — напрягся Клим. «Потому что если да, то все сходится. Андрюша и Владик накосячили, а у Влада слабое место Регина. Косясь на меня, продолжал размышлять Клим. Я предпочел проигнорировать его последнюю реплику. «Да, тогда все складно», — согласился с ним Саня. «Осталось понять, что связывает федералов и человека по другую сторону экрана. И Павлик нам больше не нужен, можно смело слать в пешее эротическое». Я снова полез в базы данных, разыскивая, не делал ли Андрюша денежные переводы на Щитогорского. Запустил поиск, откинулся на спинку кресла и достал мобильный. Все. Остальное дома, сообщил пацанам, и, как последний параноик, снова открыл карту, удостовериться, что Регина до сих пор у Лизы. Резко поскочил с места, игнорируя противное головокружение. Трясущимися руками набрал номер Регины, но телефон был недоступен. Ноги ослабли. Я сел самую малость снимимо сиденья и посмотрел на Клима. Звони, Лизе, потребовал я, снова пытаясь дозвониться до Регины. Я впервые в жизни молился в тот момент. Молился, чтобы моя прога дала сбой, а у моей девочки просто села батарейка на телефоне. Зачем я ее отпустил? Зачем? Нужно было к себе наручниками приковать и не отпускать дальше, чем на два шага. Расслабился, смягчился, не почувствовал опасности. Кретин! До того дня я думал, что познал все лики страха что меня уже ничем нельзя напугать, но оказалось, что настоящего страха, панического, раздирающего на куски, когда хочется выйти от бессилия, я еще не знал. «Выключен», — зло процедил Клим. Парни сразу меня поняли и не задавали лишних вопросов. «Где она?» Молчун — единственный, кто не потерял хладнокровие. Забрал у меня из рук мобильный, открыл навигатор и несколько мгновений соображал. Я же вцепился ладонями в край стола с такой силой, что столешница треснула. Я пытался думать. Ни хрена не получалось. В мозгу билась единственная мысль. Только бы с ней все было в порядке. Я туда. Отчеканил я, поднимаясь. Не горячись. Тяжелая ладонь Клима легла мне на плечо. Капа, выдохни! Мы не знаем, что это за место, кто ее увез и сколько там охраны. Пристрелят тебя, и что с Региной будет? Отправлял мне мозг друг. Я должен сидеть и ждать! рявкнул я. Откуда я знаю, кто и что там с ней делает? Саня, позвони Дэну, приказал Клим. Макс, давай аккуратно туда, на разведку. Мы за тобой. Молчун согласно кивнул и быстро ушел, не проронив ни слова. Саня набирал Дэну, а я полез в нижний ящик своего стола, открыл тайник и достал пистолет. Сжал в ладони и прикрыл глаза. Меня мутило. Сердце хреначило ребра, а я не мог сделать вдох и желал в тот момент только одного найти свою девочку, спрятать и убить тех, кто посмел ее увести.